Глава 24 Через два дня они хоронили мышку. Естественно, Алиса уговорила Ольгу принять деньги на похороны от себя и от всего отдела. Церемония получилась скромной, простой, без пафоса, хотя народу на кладбище собралось много. Пришли сотрудники управления, девочки из центра, подруги, друзья, даже просто приятели. Надюху любили все. Плуговы стояли скромно позади толпы, три фигурки в черном. Людмила Владимировна оказалась крепче ожидаемого. Тех, кто не сломался на своих личных катастрофах, потом согнуть трудно. Ее муж постарел, осунулся. Олег обещал ему, что официального релиза по этому делу не будет. От внимания СМИ они постараются спасти клинику и центр, однако остановить сплетни никто не в силах. Но, похоже, Плуговым было наплевать на огласку. Они оба крепко держали за руки мальчонку, хорошенького, тихого, так похожего на их неудавшегося сына. Когда гроб Надюхи опускали в землю, пошел первый в этом году снег. Он тихо опускался крупными хлопьями, свежий могильный холмик тут же покрылся красивым белым кружевом, мышке бы понравилось. Олег проводил Алису до ее автомобиля и поехал дальше, сдавать закрытое дело, давать показания по факту смерти Данилы Плугова. Избалованной жизнью талантливый пластический хирург оказался хамом и дебоширом. Он пытался бежать, напал на конвой, но в СИЗО его доставили живым, а потом... Он был невежлив с кем-то в камере, и когда завязалась драка, как-то неудачно попал на нож. Даже до сих пор непонятно, чей... Олег собирался вечером домой. Весь день он с какой-то злой иронией думал о странностях этого мира. Светлана предлагала ему создать вместо семьи ячейку общества на холодном расчете, без капли тепла, где даже секс наверняка был бы по расписанию и в рамках норм общественного мнения. А Данила, такой чувствительный к своим мелким детским обидкам, ни за что убил отличную девчонку. Да еще так... «И эти люди считаются нормальными, тонкие, эмоциональные и ранимые. Да на их фоне оставаться бездушным – это уже не просто образ жизни, а почти социальная миссия», – Хель бы оценила. Олег попросил таксиста остановиться возле огромного торгового центра, где были лучшие в городе ювелирные салоны. Когда он вошел в дом, Алисы внизу не было, зато при входе в гостиную Олег споткнулся об какую-то коробку, их тут, кстати, было несколько, и это его неприятно насторожило, полицейский поспешил наверх. В холле второго этажа обнаружились еще коробки, а дверь в гардеробную была распахнута. Алиса сидела на полу и аккуратно сворачивала его любимую замшевую ветровку. Рядом ждала еще одна, уже почти полная коробка, где Олег увидел свой пиджак. «Ты пакуешь мои вещи?» А ведь раньше он не любил спрашивать об очевидном. Алиса откинула солба мешавшую прядь волос, уложила его куртку и потянулась за следующей вещью. «И твои, естественно, тоже», – ответила она немного. «Мы спасаемся бегством». «Так, его не выгоняют», – Олег подавил вздох облегчения и привалился плечом к дверному косяку. «Я даже не могу представить, что ты могла натворить», – заявил он. Что-то такое, с чем не справились бы твои адвокаты. О, она усмехнулась. Никаких терактов и массовых расстрелов, просто мои родители сыты по горло Италии и собираются в Россию насовсем. Я бы предположил, продолжал развлекаться он что у тебя с ними хорошие отношения, но тогда почему побег? Я вообще-то мечтал с ними познакомиться. Ты рассказывала, что у твоего отчима есть волшебный рецепт седла барашка, блюдо, с помощью которого он уговорил твою мать выйти за него замуж. Все так. Алиса отбросила свой плащ, явно устав от упаковки. Но тебе с Максом точно ничего не светит. Он любит мою маму. Познакомитесь, но позже. А если серьезно, напомню тебе, что это их дом. Они вернутся прямо сюда, а я уже взрослая, и снова жить с родителями не слишком удобно. Ага, Олег подобрал ее плащ и стал сворачивать его сам. Без проблем, съезжаем в мою квартиру. Шмотки там поместятся, кровати и кухня есть. Даже место для твоего трона хватит. Вообще-то, мягко возразила девушка, «У меня тоже есть своя квартира. В центре небольшая двушка. Только знаешь, соседи за стеной, это слишком близко. Я привыкла к большей личной свободе, потому решила купить дом. Не такой большой, уютнее. Есть знакомая риэлтор, она быстро все сделает. Квартиру продаст и... Знаешь, пойдем поужинаем. Может, она уже и варианты нашла?» «Ужин – это отлично!» Олег положил плащ в коробку и помог подруге подняться с пола. «Но есть поправки на ветер. Она продаст не квартиру, а квартиры. Две. И не ты, а мы покупаем дом». Алиса улыбнулась, радостно, очень светло, как раньше улыбалась, только вспоминая своего погибшего друга и так редко Олегу. «Ты понимаешь, что нам при таком раскладе будет труднее разбежаться?» – спросила она. «Не люблю бегать», – буркнул он в ответ. «Цитирую тебя, зачем так надрываться? Давай завязывать с мечтами о спорте. Я принес нечто вместо трубки мира, типа контракт, а то все сделки и сделки». Он достал из кармана коробочку из ювелирного магазина. «Олег», – Алиса выглядела испуганной, и взволнованной. «Это же не предложение руки и сердца?» «Обе руки на месте», – усмехнулся он. А сердце у меня явно больше размером, его сюда не затолкать. К тому же было бы много крови, и я бы испачкал ковры. Это просто подарок. Кулон явно не вариант после этого дела. Браслет слишком банален, я нацеливался на брошь. Но, короче, это еще банальнее, но зато подойдет к любому твоему наряду. В коробочке лежало кольцо из белого золота, будто сотканное из тонкой нити, похожее на кружево, куда аккуратно вставлен льдисто-голубой камушек прямоугольной формы, только не поперек ободка, как у персня, а вдоль. Олег достал украшение и сам надел его Алисе на безымянный палец правой руки. «Я никогда не любила спорт», – призналась она, обнимая полицейского. И не люблю церемоний, спасибо, все просто и со вкусом. Дом тоже надо выбрать правильно, с напускной серьезностью заявил он, целуя ее в висок. С чувством, с толком, с расстановкой и желательно за ужином, без суеты. Кстати, о суете, почему вещи надо собирать уже сейчас? Алиса отстранилась и направилась вниз на кухню. Купить дом – это быстро, объясняла она. Потом еще заказать мебель, отделочные работы и прочее. За всем этим всегда не остается времени нормально собраться. Олег только хмыкнул, следуя за ней.